Песня-тост. Парень живет на шестом этаже. Парень с работы вернулся уже. Курит и книгу листает. А на четвертом девчонка живет. Моет окошко и песни поет. Все понежней выбирает. Но парень один. Это парень и все. Девчонка одна. Девчонка и все. Обычные, неокрыленные. А стоит им встретиться, счастье в глазах, А вместе они — это радость и страх, А вместе они — влюблённые. Влюблённый — ни слова, фанфарный сигнал Весеннего счастья во звание. Поднимем же в праздник свой первый бокал За это красивое звание. Месяцы пёстрой цепочкой бегут, Птицы поют и метели метут. А встречи все так же сердечны. Но как невысок душевный накал, Какие слова бы он ей не шептал, Влюбленный, ведь это не вечно. Влюбленный – это влюбленный и все. Подруга его – подруга и все. Немало влюбленных в округе. Когда же влюбленные рядом всегда, Когда пополам и успех, и беда, то это уже супруги. Супруги, тут все. И влюбленности пыл, и зрелость, и радость познания. Мой тост за супругов, за тех, кто вступил навек в это славное звание. Время идет, и супруги, любя, тихо живут в основном для себя. Но вроде не те уже взоры, ведь жить для себя Это годы терять, жить для себя, пустоцветами стать, все чаще вступая в раздоры. Муж — это муж, и не больше того. Жена есть жена, и не больше того. Не больше того и не краше. Но вдруг с появлением смешного птенца они превращаются в мать и отца, в добрых родителей наших, И тост наш за свет и тепло их сердец С улыбкой и словом признания За звание мать и за звание отец Два самые высшие звания 1960 год Хорошие люди Генерал-лейтенанту Ивану Семеновичу Стрельбицкому Ветер Надув упругие губы, Гудит на заре в зеленые трубы. Он знает, что в городе и в селе Хорошие люди живут на земле. Идут по планете хорошие люди, И, может быть, тем уж они хороши, Что в труд свой, как в песню, Им хочется всюду вложить Хоть частицу своей души. На свете есть счастье, Люби, открывай, но слышишь порой, Разрешите заметить, ведь хочется в жизни Хорошего встретить. А где он, хороший? Поди угадай. Как узнавать их? Рецептов не знаю, но вспомните сами. Копель, гололед, кружили вокруг фонарей Хоровод, снежинки. А вы торопились К трамваю, и вдруг Поскользнувшись у поворота, Вы больно упали, задев водосток. Спешили прохожие мимо, Но кто-то бросился к вам И подняться помог. Быстро вам что-то сказал, Утешая, к свету подвел И пальто отряхнул. Подал вам сумку, довел до трамвая И на прощанье рукой махнул. Случай пустячный, конечно, И позже, в памяти вашей растаял, как снег. Обычный прохожий, а что, если может, Вот это хороший и был человек. А помните, было однажды собрание, То, где работника одного, Суровый докладчик подверг растерзанию, Тысячу бед свалив на него. И плохо пришлось горемыке тому, Не выступив друг сослуживец один, Ни другом, Ни сватом он не был ему, просто обычнейший гражданин. Но встал и сказал он, «Неладно, друзья, пусть многие в чем-то сейчас правы, но не рубить же ему головы, ведь он не чужой нам, и так нельзя». Его поддержали с разных сторон. Людей будто новый ветер коснулся, и вот уже был человек спасен, подвергнут критике, но спасен». И даже робко вдруг улыбнулся. Такой рядовой эпизод подчас В памяти тает, как вешний снег, Но разве тогда не прошел возле вас Тот самый, хороший души человек? А помните, впрочем, не лишь ли будет, И сами вы, если услышите вдруг, Мол, где они, эти хорошие люди, Ответьте уверенно, здесь они, друг, за ними не надо по свету бродить, Их можно увидеть, их можно открыть. В чужих или в тех, что знакомы нам с детства, Когда вдруг попристальней к ним приглядеться, Когда вдруг самим повнимательней быть. Живут на планете хорошие люди, Красивые, в скромности строгой своей. Привет вам, сердечные, хорошие люди! «Большого вам счастья, хорошие люди! Я верю, в грядущем земля наша будет планетой только хороших людей!» 1961 год.